Анна Невская. «Сердце, молчи». Текст читает Алиса Поздняк. Глава первая. «Анна Георгиевна, вас генеральный вызывает». «Замечательно. А у меня назначена встреча через 20 минут с Мишиным» что я только не делала, чтобы добиться этой встречи. Директор самого востребованного рекламного агентства был недосягаем, как галактика подсолнух, плакат, который на протяжении всего детства висел над моей кроватью. Если бы Генеральный был в курсе о моих планах, то у меня, разумеется, была бы причина подняться к нему позже. Но поскольку идея запустить рекламу с новым концептом сети наших отелей Совсем еще сырая и неоговоренная, то и докладывать о планах Георгию Романовичу пока слишком рано. Привет, я могу подойти после четырех. Отправляю сообщение в рабочем чате боссу и незамедлительно получаю ответ. Разговор на десять минут. Сейчас. Жанна, свяжись с Мишиным, пожалуйста. Сообщи, что я, возможно, немного опоздаю. С короговоркой прошу помощницу нажимая на кнопку лифта. «Не люблю опаздывать на встречи. Непунктуальность граничит с безответственностью, а людей с подобными характеристиками я стараюсь не допускать в своё окружение, будь то по профессиональной части или в личной жизни. И вот сама их нарушаю». «Войдите». Глубоким басом мой непосредственный босс разрешает вступить в его обитель. Возраст этому мужчине придавал и так безмерную солидность и респектабельность. Многоуважающий человек в своих кругах. Его знали как непреклонного, жесткого, порой беспринципного человека, но который в то же время никогда не перейдет черту дозволенного. «Присаживайся, Аня. Тяжело вздохнув, выполняю работу. Точнее, приказ». Из уст этого мужчины редко можно услышать элементарное «пожалуйста» или слова благодарности. Я, по крайней мере, ни разу их не удостоилась. Даже в детстве. Кивком головы он указывает на документ на краю стола. Что это? Довольный, с безграничным азартом в синих глазах, отвечает спустя небольшую паузу. «Контракт купли-продажи острова». «Поздравляю». Произношу с надрывом в голосе. Мне с трудом удается скрыть обиду. Улыбка, что выдаю, отнюдь не искренняя. Но Георгию Романовичу плевать на мои эмоции и, впрочем, просто плевать на меня. Можно? Конечно, Аня. Переворачиваю первую страницу увесистого документа. Первое, что бросается в глаза, это имя продавца. Ян Черных. С удивлением смотрю на босса. «Как тебе удалось?» Он усмехается, откинувшись на спинку кожаного кресла, и разводит в сторону руки. «Удача? Не знаю. Но мне самому до сих пор с трудом верится, что именно мы покупаем остров, желающих ведь было много». Да, разговоры о том, что сам Ян Черных продает свой остров, который находился в Индийском океане, давно были на слуху. Владельцами райского уголка хотели стать многие, ведь на острове в 3000 квадратных метров, помимо личной виллы, были еще две, которые сдавались в аренду. И поскольку инфраструктурой острова и строительством вилл занималась сама команда черных, то и ожидания от клочка земли соответствующие. «Ты купил остров, ни разу не взглянув на него?» «Именно. Совсем на тебя не похоже». Это же проект Черных. Какие сомнения могут быть? С этим не поспоришь. Все, к чему был причастен талантливый архитектор, отличалось гениальностью и индивидуальностью. Со временем имя Черных стало своеобразной гарантией качества. В общем так, сегодня мы должны были подписать контракт, но он срочно улетел в Китай. После этого две недели проведет на своем острове. «Твоя задача – встретиться с ним и подписать контракт до того, как он туда уплывет. «Сообщил, что пробудет на побережье около двух недель. Вот там сделка и будет заключена. Я его предупредил о твоем прибытии». «Но к чему такая спешка? Неужели нельзя подождать его возвращения? Он может передумать или кто-нибудь сделает ему предложение по более выгодной цене. перебьет нашу. За этот срок». «Многое может произойти, Аня». Отчасти понимала его нетерпение. Георгий Романович всегда грезил о строительстве гостиницы на каком-нибудь экзотическом острове. Он давно хотел расширить спектр услуг в гостиничном бизнесе, а точнее перейти от традиционных типов гостиниц, большинство которых располагалось в центре больших городов, к курортным отелям. И вот ему подвернулся такой шанс, и, зная его нетерпение и бешеный азарт, вряд ли захочет обождать целых две недели. «Билеты уже заказаны? Ты вылетаешь сегодня вечером». И так было всегда. Ему плевать на мои планы, мою жизнь или желание. Он даёт распоряжения, а я их выполняю. И точка. Альтернативы нет. «Хорошо, папа».